Глава 9. Сплетен много не бывает. Стоило Антону войти в столовую отеля, как глаза всех присутствующих там коллег направились на него. Их с Ритой уход вчера не остался незамеченным, особенно после ее сладкой песни. Но если он хочет убедить ее в их отношениях, то нужно убедить и всех остальных, поэтому с улыбкой до ушей он направился к шведскому столу, наполнил тарелку а затем направился туда, где сидела лучшая подруга Маргариты Марина. Девушка смотрела на него, разинув рот. «Доброе утро!» «Ритуся еще принимает душ, но обещала вскоре спуститься к нам», проговорил он, усаживаясь на свободное место. Вилка выпала из руки девушки, со звоном ударившись о тарелку. «Простите, что-то я сегодня такая неловкая». «Хорошо погуляла», подмигнул Антон. «Наверное, не так хорошо, как ты, брат», — встрял в разговор Николай, пересаживаясь к ним от стола, что стоял справа. После его слов все остальные навострили уши. В обеденном зале стало так тихо. «О, у меня вчера был незабываемый вечер». Коллективный вздох вызвал в душе Антона бурю смеха, но он справился с ней и не выдал себя. «С Ритой?» — вдруг ударил локтем в бок. «Я даже не представлял, что она такая» мечтательно проговорил Антон. Неожиданно Марина подавилась и закашлялась. Он участливо похлопал ее по спине. Девушка подняла руку, останавливая его. «Спасибо, все хорошо». «Так вас можно поздравить с началом отношений», подлил масло в огонь Николай. «Однозначно», — как можно громче произнес Антон. Затем последовал очередной коллективный вздох. «Рита там хоть жива?» поинтересовалась подруга. «Да, просто без сил». Не стал принижать свои достоинства Антон. «До этого вечера я даже не догадывался о ее чувствах. Дурак был». Марина отложила вилку, понимая, что иначе она просто подавится и ее придется откачивать. Она, как никто другой, знала Риту, поэтому сомневалась в неожиданной любви к сопернику. «Правда, может, подруга сама себе не признавалась. Ей срочно нужно поговорить с ней». Совесть давила на душу, что произошло между этими двумя. Мог ли Антон воспользоваться состоянием девушки и склонить ее к интиму? «Что-то она долго. Марина резко поднялась. Пойду проведаю ее». «А вот и она!» Антон кивнул в сторону широкого двухдверного проема. Его громкие слова прозвучали, будто взрыв атомной бомбы. Стоило ему их произнести, как головы всех присутствующих коллег повернулись к двери. Маргарита как раз кралась мимо обеденного зала. Она хотела тихонько перебежать опасную зону, выскользнуть на улицу и скрыться в такси, которая вызвала, как только Антон покинул номер. Теперь же она застыла, словно лань в свете фар. Рита редко ощущала смущение, но сегодня ее вдруг накрыла эта отрицательная эмоция. Зато Антон ни капли не стеснялся. «Курочка моя, иди, я сделаю тебе кофе». В зале повисла тишина. На мужчину посмотрели, как на самоубийцу. Рита прищурилась, стыд улетучился моментально. Вместо него в душе поселилась жажда убийства. Она стерпела это обращение в номере, но услышать, как он называет ее так при всех, выше ее сил, представив, как она подходит к Антону, берет чашку с кофе, естественно, латте, и выливает ему на голову, вызвала улыбку на лице. Рита даже сделала шаг вперед, когда услышала голос Сергея Андреевича. Видимо, он с кем-то направлялся на завтрак. К счастью, еще не дошел до Холла, но был уже достаточно близко. Рита закусила губу, посмотрела на Антона, а затем, прижав рукой сумку, бросилась к выходу. К встрече с директором она морально еще не готова. «Перед ним вот как раз чувство стыда усилится в несколько раз, так опозорится». Пригнув голову, она быстро скрылась, слыша вслед, как Антон зовет ее. «Маргарита, ты куда? Маргарита!» Лишь когда за ней захлопнулась дверь автомобиля, девушка облегченно выдохнула. Водитель молча вез ее по адресу, что она указала в приложении, там же Рита и оплатила поездку. Сейчас она закроется в своем замке, высоко-высоко, на седьмом этаже, и пусть весь мир подождет, пока она придет в себя. У Антона до ужаса болели скулы. Он еле сдерживал улыбку и смех, который рвался наружу, так и застыл возле стола с чашкой для Риты. Неожиданно она убежала, хотя глаза пылали праведным гневом, а на лице застыло убийственное выражение – Когда же в проеме появился Сергей Андреевич, то причина столь резкого побега стала ясна. Биг босс улыбнулся при виде Антона, целенаправленно двинулся в его сторону. Естественно, первое, о ком он спросил, была Марго: Кто бы сомневался, она же его любимица. Доброе утро, а где наша очаровательная Маргарита? Спит еще после бурного торжества. В голосе мужчины ни капли осуждения, лишь легкое подшучивание. «Эх, как хотелось Антону ответить правдиво!» «Сбежала, как только поняла, что встретится с вами. Однако пришлось прикрывать свою зазнобу. Моя кур солнышко — солнышко!» Быстро исправился он, зная, что Сергей Андреевич не оценит прозвище «курочка», которое уже прижилось у Антона. «Уже умчалась домой». «Так рано!» — удивился Бигбосс. «Семейные дела!» Он небрежно пожал плечами. По правде говоря, я догадываюсь, что она смущается встретиться с вами после вчерашнего вечера. Брось, дело молодое. Скажи нашей девочке, что ей не за что стыдиться. Тем более мы узнали, какой у нее невероятный голос. Многие в зале уже доели, но не спешили покидать свои места. Всех интересовала беседа Антона с руководством, а также выяснение подробностей предполагаемого романа. «Согласен, она покорила меня своей песней. Если я раньше сомневался, возможно ли у нас будущее, то теперь уверен, что не отпущу свою маргаритку». Очередной резкий кашель Марины прервал разговор мужчин. Антон снова постучал ей по спине, но девушка так сильно подавилась, что на глазах выступили слезы. Николай быстро подал ей стакан воды, и она жадно сделала несколько глотков. «Это уже третий раз», — отметил Антон. «Тебе стоит быть аккуратней с едой». «Просто перец попался». «В сладком круассане», — скептично уточнил мужчина. «Угу». Девушка быстро поднялась. «Простите, мне тоже пора уезжать. Пойду сдам номер». «Мариночка, куда же вы спешите? Номера оплачены до обеда. Отдохните еще», — добродушно предложил начальник. Только Антон догадывался, куда спешит Марина. Небось, к подруге. «Поскорее выяснить подробности». «Спасибо, Сергей Андреевич, но пока вещи соберу, пока номер сдам, как раз к обеду время и подойдет. Приятного вам аппетита!» Антон с завистью посмотрел девушке вслед. «Интересно, поддержит ли его кандидатуру преданная подруга или закидает камнями?» «До понедельника он об этом не узнает. Придется ждать». Слишком давить тоже не стоит, но и игнорировать возлюбленную нельзя. Букет шикарных цветов – идеальное решение, и не один. Чтобы Маргарита не забыла их сегодняшнее совместное утро, а вспоминала об этом все выходные. Ну что, Антон, хоть ты составишь мне компанию? Конечно, Сергей. Отлично, как раз расскажешь мне подробнее о ваших с Маргаритой отношениях. Удивили вы нас, приятно удивили. Антон сдержанно улыбнулся. Какое счастье, что он был отличным сказочником, ведь сейчас придется на ходу придумывать невероятную историю. Взбешенная Рита просто-таки вбежала в свою квартиру, громко хлопнув входной дверью. Ее раздирали противоречивые эмоции. Как? Как она могла переспать с Елисеевым? Это уму непостижимо. Она не просто легла в постель к врагу, а если верить его словам, сама соблазнила. Девушка спрятала лицо в руках. И винить некого, кроме себя. Даже нет возможности утопить свое горе в вине только если ей мало этих приключений, и она готова на новые. Боже, она надеялась, что Антон хоть предохранялся. «Дура, Рита, ты такая дура!» Шерри не спешила подходить к ней. Она предусмотрительно оставалась лежать на подоконнике, при этом внимательно следила за хозяйкой. Рита закинула голову на спинку дивана, уставилась в потолок и так просидела до тех пор, пока в дверь не позвонили. Она дёрнулась, глаза расширились от ужаса, а тело закаменело. «Неужели Антон поехал за ней?» «Совсем с катушек слетел за ночь». Звонок повторился, но девушка даже не двинулась в сторону двери, ожидая, что незваный гость уйдёт, когда никто не отзовётся. Паника внутри нарастала. «Уходи, уходи», — повторяла она про себя, стискивая голову руками. «Ритка, я знаю, что ты дома», — Неожиданно донесся до нее приглушенный крик Марины. Она быстро разогнулась, а затем вскочила с дивана. Добежав до двери, Рита все же сначала посмотрела на домофон. На экране светилось личико Марины. Облегчение заполнило девушку. Она спокойно открыла замок, впуская подругу в квартиру. «Небось, Антона ждала!» Съехидничала Марина, проходя мимо хозяйки с полным пакетом из супермаркета. «Не дай бог! А что такое?» Вчера висла на нем полвечера, а сегодня уже не признаешь. Колись, подруга, что между вами произошло? Я сама на него вешалась, переспросила Рита. Еще как, твою ж мать! От стыда Рита прикрыла глаза ладонью. В ней еще жила маленькая надежда, что Антон соврал. Но сейчас она помахала ей рукой на прощание. «После вчерашнего вечера все коллеги только о вас и говорят. Сплетня на сплетне. Застрели меня!» Марина усмехнулась, после чего принялась доставать из пакета продукты. Первое, что бросилось девушке в глаза, бутылка дорогого вина. «Никакого алкоголя!» «Я больше в жизни пить не буду ни за что!» запричитала Рита. Она смотрела на вино так, словно перед ней стояла тара, наполненная ядом. «Дурочка, это не тебе, а мне, ведь чувствую, в этой истории без бутылки не разберешься». «Твой напиток вот». Она поставила перед ней бутылку минеральной воды. «Родниковое то, что нужно после попойки». «Спасибо». Рита быстро схватила минералку, открутила крышку и принялась жадно пить. Во рту так пересохло, что вода текла словно в бездонный колодец. «Да, мать, не думала, что все настолько запущено». Марина с удивлением наблюдала за подругой. «Ах!» – облегченно выдохнула Рита, когда наконец напилась. «Утолила жажду. Теперь неси мне штопор и бокал». «Ты сама знаешь, что где лежит». Рита махнула в сторону кухни. «Гостеприимность на высшем уровне», – буркнула Марина, поднимаясь с дивана. «Неудивительно, что ты все еще без мужика. Хотя, постойте, теперь у тебя есть мужчина. И это Антон». «Гандон! Фу, как некрасиво ругаться на своего любимого!» «Марина, прекращай, это не смешно!» «Наоборот, очень даже! Особенно, когда я наслушалась столько сплетен за завтраком!» «Оказывается, вы уже несколько месяцев вместе, а ваши споры — лишь прикрытие!» «Приехали!» — буркнула Рита, снова закидывая голову на спинку дивана и прикрывая глаза. «А еще дело приближается к свадьбе». Марина вернулась к ней, присаживаясь рядом. Послышался глухой звук выдернутой пробки, затем бульканье вина. «И тут большая часть наших коллег сочувствует Антону. Сволочи! И была идея, что это брак по залету, но из-за твоего пьяного состояния ее откинули. И на том спасибо. А кто-то сказал, что Антон решил тебя бросить». «Поэтому ты напилась и раскрыла ваш тайный роман». «Я еще и брошенка», – возмутилась Рита. «Много чего говорят. Ваша пара – событие века». «Мы не пара». «Да, но ночь вы провели вместе». «Вроде да». «Что значит «вроде»?» – Марина нахмурилась. Я проснулась полностью голая в его постели. Одежда валялась на полу. Его сторона смята, но был ли секс – не помню. «Ритка!» что ни черта не помню честное слово в голове проскальзывают смутные образы как я раздеваюсь кажется я устроила ему стриптиз из за того что рита все еще сидела с закрытыми глазами она не увидела виноватое выражение лица марины и ты не скажешь какой же он в постели гигант как говорят или все слова пустой звук говорю же не помню ничего что я могу тебе сказать «Знаю верный способ, как узнать». «Как?» «Переспи с ним». «Иди ты», — отмахнулась от нее подруга, делая очередной глоток вина. «Кажется, уже сходила», — простонала Маргарита. Марина прыснула вином, ведь как раз сделала глоток. «Что ты теперь будешь делать?» Вытираясь салфеткой, поинтересовалась подруга. «Буду жить с этим позором». «Ох, Хридка! мелодрама — это твое». «Я не представляю, как выйду в понедельник на работу. Это же я была гвоздем вечера. Как мне посмотреть в глаза Сергею Андреевичу? А что не так с его глазами? Не ехидничай. Слушай, подруга, вот как раз наш бигбосс был очень доволен, когда увидел, что вы вместе». «Мы не вместе. Подожди, что ты сказала?» Рита выровнялась, удивленно уставившись на подругу. Сергей Андреевич прямо лучился от счастья, когда Антон расписывал ему, насколько покорен своей Маргариткой. «Как он меня назвал?» – гневно прищурилась девушка. «Своим цветочком, которого он теперь никуда не отпустит!» – елейным голоском проговорила подруга. «Господи!» – Рита провела рукой по лицу. – «Как я в это вляпалась!» «Легко!» Марина щелкнула пальцами с помощью парочки бокалов. «Это все Лора. Прибью ее!» Грозно пообещала она. «А при чем к этому твоя помощница? Она должна была следить, чтобы мне наливали только колу. Это было ее заданием на вечер. Я уволю ее к чертовой матери!» «Ну-ну, не горячись. Это единственная девушка, которая задержалась у тебя так долго. Пока ты найдешь новую, пока обучишь, сколько времени пройдет». «Только это ее и спасает», – буркнула Рита. «Но нагоняй, она от меня получит». Марина закивала, улыбаясь. К нагоняям Лори не привыкать, главное, что подруга не догадывается, что помощница участвовала в заговоре и нарочно подложила ей такую свинью. Рита снова потянулась за минералкой, делая жадные глотки, когда домофон заиграл мелодией. Девушка аж подавилась, потом посмотрела на подругу. Марина небрежно пожала плечами, как бы говоря, что она без понятия, кто мог прийти. Это насторожило Риту еще больше. Мелодия пошла по новому кругу. Марина кивнула подруге, мол, «Иди давай, принимай гостей». В ответ Рита отрицательно замотала головой. «Ты говорила, куда едешь?» «Ты говорила, куда едешь?» Шепотом спросила она. «Нет». Таким же тоном ответила подруга. «Чего ты сидишь?» «А вдруг это Антон? Он знает, где ты живешь? Мог узнать?» «Ритка, не дури, иди посмотри, кто там и почему мы шепчем!» Уже нормальным голосом поинтересовалась Марина. «Не знаю, чтобы тот, кто пришел, не понял, что мы дома. Ты включила режим блондинки? Как он поймет, когда стоит перед подъездом?» Мелодия заиграла третий раз. «Иди уже!» «Может, подождем, пока не уйдет?» «Рита, это на тебя не похоже!» «Просто я сегодня не в том состоянии, чтобы принимать гостей». Принялась оправдываться девушка, но таки поднялась с дивана. Когда она подошла к двери, то на экране увидела незнакомца. «Хорошо, хоть не Антон». «Вы к кому?» «Здравствуйте, я курьер». «Вы Маргарита Витковская?» «Да». «Примите цветы». «Цветы?» «Хорошо, поднимайтесь». Рита нажала кнопку, открывая двери в подъезде, затем дождалась курьера. Расписалась на листке и забрала из его рук огромный букет белых маргариток. «Ох, ничего себе!» – воскликнула Марина, когда подруга вернулась в комнату с цветами. «От кого это? Не знаю, сейчас поищу карточку». Рита достала из букета небольшой конвертик и протянула его подруге. «Прочитай, пока я думаю, куда пристроить этот веник. Моей маргаритке...» «Спасибо за волшебную ночь, твой Тоша», — со смешком озвучила Марина. «От услышанного Рита застыла посреди комнаты. Я убью его!» «Тоша!» — смеялась подруга. «Прям как кличка кота!» «Зачем ты открываешь окно?» «Я выкину их на улицу!» — закричала разозленная Рита. Подруга тут же подскочила с дивана и бросилась к ней, чтобы схватить цветы. «Тихо, не горячись!» Во-первых, это некультурно выбрасывать что-то из окна. Еще попадешь в какую-нибудь бабушку. Во-вторых, цветы ни в чем не виноваты. Посмотри, какие они красивые. Просто поставь в вазу, чтобы смотреть на них и вспоминать этого змея. Если они тебе так нравятся, забери себе. Нет, их подарили не мне. Ладно, пусть лежат. Завтра выброшу вместе с мусором. Вот и правильно, кивнула Марина, закрывая окно. А там, смотри, и в вазу поставишь». Рита отмахнулась от подруги. «Жаль, что ты ничего не помнишь. Я так ждала красочных подробностей. Их тебе и без меня расскажут наши коллеги. Несомненно. Готовься, твои косточки перемоют еще как». Маргарита глухо простонала, падая на диван. Она, конечно, привыкла ко всеобщему вниманию, но точно не такому. «По крайней мере, у нее есть два дня» чтобы морально подготовиться к выходу на работу».